Глава 21 Я знал, что после раскрытия настоящей личности некроманта на меня сразу же начнут валиться новые проблемы. Но подобное появление Павлова все же застало меня врасплох. Хорошо еще, что я успел оперативно отправить Олега и его семью у Саратов. Им лучше не видеть то, что сейчас будет происходить в этом доме. А ожидать можно чего угодно. Некромант раскрыт, и он жаждет распахнуть врата в темный мир, вместо рождения некротики. Он от нас не отстанет. Обязательно найдет способ воспользоваться мной, Сеченовым и Павловым, чтобы довести свой план до ума. Я протащил Павлова к дивану в гостиной. О том, что его кровью может запачкаться мебель, думать уже не было времени. Пусть Павлов и является для меня одним из самых серьезных конкурентов, но выбора у меня нет. Спасти я его должен в любом случае. Как минимум по той причине, что он сам пришел ко мне и попросил о помощи. Активировал клятву лекаря, чтобы у меня не осталось выбора. Вот только все это могло оказаться крайне опасной ловушкой. Он пришел ко мне не просто так. Где-то его все это время держали. Я даже догадываюсь, кто это сделал. Но приступать к лечению я буду только после того, как получу ответы на свои вопросы. Я направил поток лекарской магии в головной мозг Владимира Павлова и заставил мужчину проснуться. Он едва мог самостоятельно держать себя в сознании. А это о многом говорит. Вспоминая, как Павлов за пару секунд излечил себя после открытого перелома берцовой кости, Напрашивается вывод, что у него имеется неописуемо огромная способность к саморегенерации. А если учесть, что прямо сейчас он себя лечить не может, значит его силы успели сильно истощиться. Складывается впечатление, что его пытали, причем очень долго и беспощадно. «Говорить можешь?» – спросил Павлова я, когда тот приоткрыл глаза и сделал глубокий вдох. «Соберись, мне нужны ответы». «Я переоценил свои силы», – прохрипел он. «Мне хватило сноровки найти этого ублюдка, но он оказался куда могущественнее, чем я думал». «Так значит, он нашел некроманта быстрее нас Вот только ничего хорошего ему эта находка не дала. Он поплатился за вмешательство в его дела своим здоровьем». «Что он с тобой сделал?» спросил я, попутно осматривая его тело. Оно было покрыто множеством глубоких и незаживающих ран. Крови Павлов потерял очень много, но я не мог не обратить внимания на мастерство пытающего. Верховный некромант сделал все, чтобы ослабить лекаря, но при этом не нанес ему смертельных ран. «Он больше недели держал меня в своем логове», прошептал Павлов. Все время наносил мне урон» чтобы у меня даже возможности со своим богом связаться не осталось. Я не слышал Махаона уже много дней. Думаю, он считает, будто я уже мертв. «Как ты сбежал?» – поинтересовался я. «И запомнил ли путь к логову Некроманта?» «Путь-то я запомнил. Я знаю, где он скрывается. Вот только отпустил он меня он сам. Не знаю почему. Неожиданно вернулся расколол негротические цепи и выбросил на улицу. Это ловушка. Неспроста он все это провернул. Сам же отпустил человека, который знает путь в его логово. Денис Чижиков знал, что Павлов побежит ко мне, ведь кроме меня ему больше никто помочь не сможет. Скорее всего, он подослал ко мне бомбу замедленного действия. Осталось только разобраться, в чем опасность, которую он заложил в Павлова. «Не шевелись», – попросил Павлова я. «Я залечу твои раны, а после этого уже продолжим разговор». Однако раны я начал стягивать ровно в тот момент, когда Владимир только оказался на пороге моего дома, и лечились они очень туго. Пока я залечивал одну, открывалась предыдущая. Пустая тарата лекарской энергии. С его телом что-то не так. «Проклятие! Как же мне хочется всё бросить!» и рвануть в город на поиски Чижикова. Даже к лекаря сомневается, чем мне стоит заняться в первую очередь. Лечением Павлова или убийством некроманта? И в данном случае выбор за мной. А я считаю необходимым сначала помочь Владимиру. Сохранение чьей-то жизни важнее, чем убийство. Даже если во втором варианте речь идет об опаснейшем некроманте. Я расширил свое восприятие, активировав лекарский покров, Я осознал, что ситуация куда сложнее, чем мне казалось. В организме Владимира Павлова что-то есть. еще одно живое существо. Именно оно источало некротику, которая не давала ранам срастись. Если бы передо мной была женщина, я бы решил, что Чижиков заразил некротикой дитя, которое она вынашивает. Но если учесть, что передо мной мужчина, скорее всего он что-то поместил в тело Павлова, что-то, что убивает его изнутри. «Стоп! Нет! Чижиков ведь сам говорил, что ему невыгодно убивать избранников богов. Тогда в чем же логика? Какую многоходовочку он задумал, чтобы обмануть меня и моих соратников?» «Искать ответ нужно прямо сейчас, в процессе лечения Павлова. Иначе шансов одолеть некроманта станет гораздо меньше, а их и без того не больно-то много. Отвечай честно, сколько у тебя осталось лекарской магии? Он из тебя всё выкачал». Все до последней капли», — прокрехтил Павлов. «Я заметил, как тяжело ему было в этом признаваться, но его жизнь теперь зависела исключительно от меня. Больше Владимиру нет смысла скрывать от меня что-либо, по крайней мере, сейчас. Ты в курсе, что он в тебя что-то поместил, а точнее, кого-то?» «Ситуация достигла такого накала, что мы с Павловым уже не заботились насчет обращения, сразу перешли на «ты». Однако моя фраза поразила его до глубины души. Владимир побледнел, его пульс ускорился. «Так, значит, мне это не почудилось? Я помню, как этот ублюдок засунул что-то мне в рот, какого-то червя. Но я был уверен, что это лишь увидение. Я все время находился в бредовом состоянии. Меня лихорадило несколько дней. Это был не сон Владимир. Если бы у тебя остались хоть какие-то крупицы магии, «Ты бы и сам почувствовал, что внутри тебя сидит некротический организм». «Проклятие! Ты сможешь его вытащить? Я в долгу не останусь, обещаю. Пусть у нас и были разногласия, и, думаю, они после всего этого никуда не исчезнут. Но скомпенсирую деньгами. Щедро заплачу за помощь, обещаю». «Поступим следующим образом. Поможешь мне иначе. Твои деньги мне не нужны, Владимир» лучше после восстановления выступи вместе с нами против некроманта объединив силы мы точно сможем его одолеть а уже после вернемся к прежним взаимоотношениям <сcoff> <сcoff> а ведь тебе выгодно убить меня ты ведь можешь попытаться меня спасти но при этом приложить лишь часть усилий И если я в процессе погибну ты лишишься конкурента да уж с доверием у павлова явной проблемы Неужели он и вправду думает, что все вокруг стремятся подсечь друг друга точно так же, как обычно это делает он? Хотя из его слов я извлек любопытную информацию. Если он говорит правду, клятву лекаря иногда все же можно обойти стороной. К примеру, если некромант, умирая, будет просить меня о помощи, я могу облегчить его страдания, но не попытаться спасти ему жизни. Но лучше с такими трюками обходиться аккуратно. «Нельзя сказать наверняка, правду ли говорит он мне Павлов. Может, он просто хочет, чтобы я нарушил клятву и потерял свои способности?» «Да, сложно же заключать договоры с потенциальными врагами. Но об этом подумаем позже. Для начала стоит выдарить из него этого паразита. А он, судя по исходящему из тела Владимира Павлова некротическим вибрациям, засел где-то в районе 12 перстной кишки. Хорошее место выбрал ублюдок». Туда ни рукой, ни маги не достанешь. А если червь проползет в тонкий кишечник, оттуда его уже будет невозможно извлечь без оперативного вмешательства. К счастью, именно в этот момент в мой дом ворвались двое мужчин, которых я ждал изначально — Сеченов и Кораблев. «Лебедев передал нам послание!» — воскликнул главный лекарь, приближаясь ко мне. Сказал, что некромат найден, и...» Кораблев перевез взгляд на Павлова. «А что у вас здесь происходит?» «Нет времени объяснять», — перевел тему я, а затем обратился к Сеченову. «Иван, наш аппарат для фиброгастродиоденоскопии хранится у тебя дома. Ты ведь его никуда не делал?» «Нет, конечно. Куда он денется?» «Ждет своего часа». Но ему было трудно слушать меня, поскольку все его внимание сконцентрировалось на Павлове. «Это ведь он, Владимир Павлов. Это ты его так отделал, Алексей?» «Иван!» — повысил голос я. «Срочно тащи сюда наш эндоскоп! Сегодня Павлов — это наш пациент. Как только спасем его, будем думать, что делать с некромантом». Иван сразу же рванул к своему дому. И всем нам очень повезло, что он не задержался здесь еще на пару секунд, потому что я почувствовал, как паразит начал воздействовать некротикой на все окружение. Моя мана начала стремительно снижаться. Сила с каждым мгновением оказывалось все меньше и меньше. Мы с Павловым прекрасно чувствовали как быстро исчезает наша магия. Но эта сила не распространялась на Кораблёва. И до меня дошло, что на самом деле запланировал этот ублюдок Чижиков. Паразит не должен никого убивать, он должен задержать нас, ослабить, собрать всех избранников-богов в одном месте. Тогда верховному некроманту не составит труда заполучить наши едва способные на движение тела. Павлова отпустили специально. Теперь в этом сомнений быть не может. Чижиков знал, что он пойдет ко мне. Знал, что сюда скоро придет Сеченов. Он решил действовать более агрессивно. Хочешь заполучить всю нашу троицу разум? Ох, и зря же ты затеял эту игру, Чижиков. Вот, даже в мыслях это звучит абсурдно. Такая фамилия совершенно не подходит верховному некроманту. Видимо, поэтому он ее и выбрал. Один из множества способов маскировки. «Алексей Александрович!» В вашем доме ужасная атмосфера, воскликнул Кораблев. Мне даже находиться здесь физически тяжело. Откуда столько некротической ауры? Вы что, трупы в подвале храните? Странно, неужели кораблев не чувствует источник некротики? Видимо, Чижиков его очень хорошо замаскировал. Даже носителям клетвы лекаря было трудно его обнаружить. Хотя удивляться тут нечему. Я магию Чижикова за все это время. Почувствовал лишь единожды, когда зажал его в угол. Судя по всему, он достиг такого уровня мастерства, что в конечном итоге научился скрывать собственные силы. «Наверное, я допустил ошибку», — заключил Павлов и попытался встать. «Я обрек вас всех на гибель. Если я останусь здесь, вы, Сеченовым, тоже потеряете всю свою магию. Будет лучше, если я уйду и загнусь где-нибудь в другом месте». Я силой нажал на плечи Павлова и заставил его снова лечь на диван. «Поздно, Владимир», — сказал я, а затем шепотом добавил. «Ты уже активировал клятву. Мне придется тебя спасать, даже если я в какой-то момент передумаю». Через пару минут к нам присоединился Сеченов. Однако кроме эндоскопа он притащил с собой еще одного соратника. Вместе с Иваном к нам заявился Илья Синицын. Он лишь молча кивнул, решив не вмешиваться в происходящее и остановился рядом с главным лекарем. Мы же с Сеченовым приступили к процедуре, которую научились делать практически с тем же профессионализмом, с каким она проводилась в моем мире. Опрыскали горло Павлова анестетиком и начали вводить в пищеварительный тракт трубку. Повезло, что не так давно я усовершенствовал наш тестовый эндоскоп и присоединил к нему щипцы. Планировалось, что с помощью них лекари в будущем смогут брать биопсию все таки микроскопы уже есть, осталось их немного усовершенствовать, и мы сможем готовить гистологические препараты и определять, имеется ли в верхних отделах желудочно-кишечного тракта опухоли. Вот только в моей разработке была допущена небольшая ошибка. Щипцы получились слишком большие, и ими запросто можно стенку желудка порвать. Но сейчас нам это только на руку, ведь большими щипцами проще схватить паразита. «Терпи, терпи!» — говорил я Павлову, пока тут давился из-за введенного в его пищевод аппарата. — Скоро мы достанем из тебя эту сволочь. — Кого мы, собственно, достаем? — поинтересовался Сеченов и слегка покачнулся, почувствовав сильную слабость. — Скоро узнаем. Кое-кто решил подкрепиться нашей магией. Надо бы спасти эту дрянь от переедания. — Проклятие! — услышал я стон Синицына за нашими спинами. Мне всегда дурно становится, когда я наблюдаю за этой манипуляцией. Я смотрел пищевод и желудок через специальный окуляр, но там никаких отклонений не обнаружил. Остался самый главный этап — проникнуть через привратник в двенадцатиперстную кишку и вырвать оттуда эту тварь. Только сделать это нужно быстро, пока она не поняла, что за ней уже идут. Рисков слишком много. Паразит вытягивает нашу магическую энергию, И не дает Павлову залечить раны. Если паровозимся слишком долго, план Чижикова удастся. Он ослабит нас настолько, что мы уже ничего ему противопоставить не сможем. Нашел! Вот он! воскликнул я, когда изображение из объектива показало мне то, что хранилось в его кишке. Что там? Что вы видите, мечников? Спросил кораблев. Это не червь, в ужасе произнес я. Больше похоже на многоножку. Павлов вздрогнул и из-за приступа паники попытался перекусить трубку, но ему помешал созданный мной валик для зубов. «Спокойно, Владимир, сейчас я эту тварь достану», уверил его я, а затем резким рывком продвинул трубку вглубь и вцепился щипцами прямо в панцирь некротического существа. Его тело было скользким и удерживать паразита было трудно, но я нашел идеальную позицию для сцепки, пространство между двумя сегментами его тела. Там щипцы вгрызлись в мягкую плоть, незащищенную хитином, и я принялся быстро доставать паразита из организма Павлова. «Держите его!» — воскликнул я, когда Павлов начал дергаться. «И глаза ему закройте! Не надо, чтобы он это видел!» Синицын и Сеченов прижали конечности Владимира Павлова к дивану, а Кораблев положил сморщенные ладони на лицо пациента. «Я решил немного нарушить правила эндоскопии» а потому принялся оттянуть паразита быстрее, чем следует. Разумеется, из-за этого царапалась слизистое, и Павлов чувствовал боль и сильный дискомфорт в пищеварительном тракте. Но лучше уж так, чем позволить этой хреновине сбежать. Да, никогда бы не подумал, что созданный мной аппарат будет использован для извлечения многоножки из чего-то желудка. Наконец операция подошла к концу. Я выдернул эту тварь изо рта Павлова. Однако 20-сантиметровый паразит приготовил для нас сюрприз. Как только он оказался снаружи, мы с Сеченовым резко почувствовали слабость. В него автоматически устремилась наша магия. Многоножка, воспользовавшись нашим промедлением, вырвалась из щипцов и упала на пол. «Во имя Грифода!» — закричал Кораблев. «Она убегает!» Я резко перевел взгляд в другой конец комнаты. Я дал приказ еще одному нашему союзнику. «Ты знаешь, что нужно делать!» Коллеги посмотрели на меня, как на безумца, поскольку они не знали, кто все это время скрывался в тени гостиной. Скрыться под полом многоножка не успела, поскольку ее успел схватить выскочивший из-под досок домовой доброход. «Попалась, сука!» Проорал он, чем заставил лекаря торопеть от удивления. «Никаких ползучих тварей в моем доме!» «Кстати, проползучих твари! Токс, тащи сюда свою задницу!» Однако Токс уже был рядом. Клещ выпрыгнул из-под обеденного стола, схватил паразита и с громким хрустом перекусил его пополам. Уже через секунду некротическое существо оказалось съеденным подобным ему созданием. Кораблев был в таком шоке, что уже давно забыл о том, что Павлову вообще-то стоит прикрывать глаза. Владимир же прокашлялся, вытер слюни рукавом а затем прокряхтел. «Мечников, что у тебя здесь вообще происходит? Даже в убежище некроманта не было столько монстров!» «Монстров? Хм!» — хмыкнул доброход. «На себя бы посмотрел! Выглядишь, как мертвец ходячий! Мне еще после тебя дело натирать. Все залил в своей кровищей!» хм. Все сработало даже лучше, чем я планировал. Токс обладает примерно такими же способностями, как этот паразит. А это означает, что, переварив его, он получит в резерв всю энергию, которую эта тварь успела из нас высосать. Клещ улегся на диван, чтобы поскорее усвоить обед. Мы же еще несколько минут сидели молча, пытаясь переварить все, что произошло за последние несколько часов. После я начал рассказывать соратникам о личности некроманта и его планах на Хаперский район. «Если он перешел к столь решительным действиям...» «Значит, он уже готов провести этот ритуал», — заключил Кораблев. «Так вы не в курсе?» — спросил нас Павлов, закончив залечивать свои раны. «Скорее всего, он уже в эту полночь сделает то, к чему так долго стремился». «Точно, ты ведь был в его убежище все это время», — воскликнул Сечинов. «Тебе удалось что-то узнать? Где будет проходить ритуал? Где вообще находится то место, где тебя держали?» «Тише, тише», — поморщился Павлов. У меня еще голова не прошла. Я столько вопросов за раз не выдержу. Убежище некроманта мне удалось обнаружить своими силами. Он расположился в самом центре Красногривовского леса. Именно поэтому мне было так трудно оттуда сбежать. Вы бы знали, сколько тварей живет в этом месте. Мы в курсе, кивнул я. Доводилось там бывать. Но в леса мы еще ни разу не забирались. Никто не забирался. А это многое объясняет. Люди слагали легенды что этот лес образовался из-за аномалии. Вот только это вопрос из-за разряда курица или яйцо. Возможно, некромант и создал этот лес. А может быть, все было ровно наоборот? Он выбрал его в качестве жилища, поскольку там его никто не решится искать. Стоп, есть и другая причина этого выбора. Красногривовский лес находится в самом центре Хаперского района. Именно поэтому носители клятвы лекаря Не могут выбраться отсюда. Он специально все рассчитал таким образом, чтобы мы оказались заперты в Хоперске, чтобы наше присутствие помогло ему провести ритуал раскрытия врат в темный мир. Я уже начал догадываться, почему именно мы нужны для этого дела. Мы напрямую связаны с Гигеей, подолерием и Махаоном, детьми о склепе, который когда-то открыл этот портал. Видимо, без отголосков его силы. Повторить этот трюк невозможно. «А хорошая ли идея сотрудничать с ним?» вмешался Синицын и указал взглядом на Павлова. «Он пытался разрушить наш завод изнутри. Пользовался самыми грязными методами для достижения своей выгоды». «Вообще-то я пришел к вам и сразу же все рассказал. Вы вообще не могли найти некроманта!» обиженно воскликнул Павлов. «И это произошло лишь по той причине, что Чижиков тебя отпустил». Он сам хотел, чтобы ты притащил к нам этого паразита. Решил поспорить Синицын. Успокойтесь оба, велел я. Сейчас не время ссориться. Единственный шанс остановить Чижикова — объединиться. Выступать нужно уже сейчас. Только в этом случае у нас еще будет шанс его остановить. Завтра будет слишком поздно. Наше разногласие придется отбросить. По крайней мере, на какое-то время. Я согласен с Мечниковым, кивнул Павлов. «Мне надоело торчать в этой глуши. Я уже хочу выбраться отсюда и продолжить заниматься своими разработками». Я показал Павлову указательный палец, заставив его замолчать. Владимир понял, что имел в виду. Среди присутствующих есть люди, которые понятия не имеют о существовании клятвы лекаря. Если Синицын слышал о ней косвенно, то Кораблев даже не подозревает, что такое явление существует. ладно», — заключил главный лекарь. «У вас есть какой-то план, Алексей Александрович? Вы ведь понимаете, что мы не сможем пробиться через дебри красногривовского леса самостоятельно. Нас там сожрут. Вы уже забыли, как чуть не превратились в упыря после крайнего посещения этого места? Думаю, нам стоит вызвать подкрепление Саратова». «Нет, хватит, Иван Сергеевич», — покачал головой я. «Вы упоминаете о подкреплении каждый месяц. Никто сюда так и не приехал». «Давайте будем честны с собой, им на нас плевать. Если вы отправите им письмо, они опять затребуют доказательства. А даже если и поверят, и не запросят дополнительные аргументы, на дорогу у них уйдет больше пяти часов. За это время портал в темный мир уже раскроется». «И какие же у нас варианты?» – пожал плечами Кораблев. «Как пробиться через монстров, которые, кстати, уже скоро выйдут на охоту? На улице начинает темнеть, если вы не заметили». «Где Игорь Лебедев?» — ответил вопросом на вопрос я. «Он ведь пошел оповещать вас. Вы где его потерять уже успели?» «Он снаружи стоит», — ответил Синицын. «Сторожи дома». «Доброход», — обратился к домовому я. «Сходи за Игорем, смени его. Пусть пройдет к нам». Фу! фыркнул домовой. «Так я знал, что поимкой ползучей твари я не отделаюсь. Фу. Продолжая ворчать себе что-то под нас домовый прошел в прихожую. Через минуту к нам присоединился Эйгаря. Звала, Алексей?» — спросил он. «Звал», — кивнул я. «Тут для тебя появилась задачка. Помнишь, как ты испарил своим пламенем целое озеро в Пензенской губернии? Сложно такое забыть. Но ты ведь не просто так задал этот вопрос. Последние несколько месяцев ты учился сдерживать свою силу. Но этой ночью от тебя потребуется прямо противоположное». «Все, настрадался уже Хоперский район от этого проклятого места. Пора от него избавиться». И тогда я задал вопрос. «Если активируешь все свои магические ядра, у тебя хватит сил, чтобы сжечь весь Красногривовский лес?» Удивился не только Лебедев. Остальные лекари тоже уставились на меня так, будто я предложил Игорю спалить весь Хоперск. «А чего вы так смотрите?» — пожал плечами я. «Это есть мой план». Игорь поражет там дорогу к дому некроманта. Павлов укажет направление. А потом мы с ним сразимся. Сколько у нас в совокупности лекарских витков? Целая куча. Толпой мы точно поддавим его некротику. Кроме того, у нас Сечиновым имеются в наличии обратные витки. Мы сможем и прямой урон наносить Чижикову, если потребуется. Кстати, Алексей поднял важную тему, сказал Сечинов. Думаю, имеет смысл сейчас сказать, у кого сколько витков. «Чтобы мы точно знали, что у нас имеется в арсенале. К примеру, у меня четыре лекарских и один обратный». «Согласен с Иваном», — кивнул я. «Пять лекарских и два обратных». «Четыре лекарских», — коротко сказал Синицын. Ах, вздохнул Владимир Павлов. «Вообще-то я бы не хотел об этом распространяться. Но раз уже все признались, у меня шесть лекарских». «Теперь понятно, как ему удается так быстро». Регенерировать раны. Вы можете не говорить, Иван Сергеевич, улыбнулся Синицын. А вас по всему хаперску ходят слухи. Уж простите за прямоту, но каждая собака знает, что у вас целых шесть витков. Эти слухи распустил я, господа, признался Кораблев. Если мы выживем этой ночью, я бы хотел, чтобы вы сохранили в тайне то, что я скажу. На самом деле у меня их девять. Девять? Практически максимальный уровень энергии. А кораблев хитер специально приуменьшил свои силы, чтобы к нему не возникало лишних вопросов. 28 лекарских витков и три обратных, плюс маг огня, который способен стереть с лица земли целый город, подытожил я. Ха, у Чижикова нет шансов. И в этот момент нашу команду разом парализовала от пронесшейся по воздуху волны энергии. И я не почувствовал только пиромант. Лекари же без лишних слов поняли, что только что случилось. Началось. Чижиков уже приступил к ритуалу. «Выступаем, господа», — сказал я. «Пополняйте энергию от моего маноклеща. Она нам пригодится».